Селились в таких местах все больше те, кого в Америке принято именовать «лузерами». У нас это слово переводит как «неудачник», но это не совсем верно. Смысл в нем заложен другой – проигравший. Тот, кто проигрывает другим, а заодно из самой судьбе. А вот сейчас, как мне показалось, обитатели парка решили взять реванш. По крайней мере, среди этих бедных полукартонных строений стояло несколько машин, которым здесь было явно не место – Большие дорогие пикапы и внедорожники вовсе не то, что раньше могли позволить себе местные жители. А возле них толпилась куча мужчин и женщин с винтовками и ружьями, и где разжиться-то успели. Не они ли пытались штурмовать койоту в «Видишь их?» — спросил Джефф. «Вот проблема пострашнее мертвецов. Если даже кто-то попытается установить порядок, то такие не дадут этого сделать». «Это точно», — кивнул я. «Наступает их звездный час». «Два дня назад они были белой швалью, а сегодня они превращаются в самую страшную силу окрестностей. Сбились в стаи, обзавелись колесами. А что делается в черных гетто, интересно?» «Ничего хорошего», — буркнул Джефф. «Или все уже запружено мертвецами, или всем правят банды, но это ненадолго. У банд из гетто нет серьезных ресурсов и умения выживать вне города». Зомби их выдавят в сельскую местность, а вот эти из трейлерного парка истребят ребят из черных гетто при первой возможности. Кто бы сомневался? Мало кто так ненавидит черных, как именно белая шваль. Потому что цвет кожи для них единственное, чем еще остается гордиться на фоне всего остального убожества. А во-вторых, именно банды из трейлерных поселков будут претендовать на владение сельской местностью. И возможностей к тому у них намного больше потому что они лучше для этого подготовлены, многие умеют стрелять, натренировавшись на бутылках и крысах, чем бандиты из гетто никогда не отличались. Те любят звать друг друга Никто и Хоми, круто держать пушки, повернув их на бок, и полить в белый свет, как в копеечку». «Увязались», — сказал Джефф, глянув в зеркало заднего вида. «Я обернулся». «Так и есть. Из трейлерного поселка вылетел на дорогу большой пикап «Шевроле Сильверады и, резко ускорившись, начал нас догонять». В кабине и в кузове было несколько человек с оружием. Куда они? За нами или по своим делам? Черт, как не нарваться не по делу, но в то же время не подставиться самим? До пикапа было метров 200, но нагонял у нас очень быстро. За нами или нет? За нами или нет? Я подпущу их близко и постараюсь дать им дорогу, заговорил Джефф сквозь зубы. Если они и дальше пойдут с той же скоростью, мы их отпустим. Если попытаются нас прижать, стреляй по ним сразу, не задумывайся. «Бей по тем, что в кузове, затем по кабине, понял?» «Они первыми не начнут?» «Не думаю», — покачал головой Джефф, покрепче берясь за руль. «Им машина нужна тоже. Если им что-то от нас нужно, то, скорее всего, постараются остановить под прицелом. Но на ходу из кузова сделать это сложно, надо еще и держаться, а я попытаюсь к этому вынудить. У тебя будет 2-3 секунды, чтобы открыть огонь первым». Тут он прав. «Что еще могло понадобиться этой компании шпаны от проехавшей мимо машины?» Сама машина и понадобилась. Перехватив карабин поудобнее, большим пальцем нажал на рычажок предохранителя, перескочившего с тихим щелчком в положение огонь. Он у меня и так стоял на боевом взводе, по-другому я с ним и не ходил теперь. Примерился, как удобнее и быстрее будет высунуться с оружием из окна, уперся ногой в трансмиссионный тоннель, отстегнул ремень безопасности. Сейчас, сейчас. Мне не больше пары секунд надо, чтобы высунуться наружу и открыть огонь. Главное, чтобы они не сделали этого раньше и не открыли стрельбу просто так. Вдруг у них на уме именно это. Решили пристрелить двоих проезжих исключительно для собственного удовольствия, например. Повернув голову влево, я сумел глянуть в большое боковое зеркало заднего вида. Сильверадо уже почти что висел на хвосте, смещаясь влево и двигаясь на обгон. Сидевшись справа от водителя мужик в ковбойской шляпе и с подковообразными усами выглядел мирно. Оружия, видно, не было, он даже локоть правой руки выставил в окно. На устоявших в кузове и держащихся за крышу кабины винтовки были. Что будет? Я почувствовал, как начало перехватывать дыхание от избытка адреналина в крови, сглотнул слюну. Так, надо брать себя в руки, не годится так на нервах. «Внимание!» — сказал Джефф, чуть принимая вправо и снижая скорость. Голос у него тоже изменился, говорит, сквозь зубы. «Не один я струсил, у него тоже нервишки не в порядке». Большой ярко-синий пикап, ревя многолитровым мотором, начал вырываться вперед, медленно и верно. Четверо в кабине, трое в кузове. Все с оружием. Все смотрят на нас. Я заметил, что один из тех, кто стоял в кузове, голый по пояс, молодой парень с собранными в неряшливый хвост длинными волосами, уставился на карабин у меня в руках, а затем постучал ладонью по крыше кабины. Я чуть приподнял ствол, готовый в любое мгновение начать действие. Джефф чуть сбросил скорость, позволяя пикапу проскочить дальше. Тот так и сделал, демонстрируя нам массивный зад с эмблемой и никелированным могучим бампером. А затем этот темно-синий зад начал от нас удаляться, не тормозя и не разворачиваясь, а повернутые на нас лица уже смотрели в другую сторону. Мы одновременно издали громкий вздох облегчения. Я поставил ЗИК на предохранитель, Джефф снова прижал бедром свой 1911. Пронесло. Не за нами. Вообще не по нашу душу. А я чуть последнее здоровье не отдал, да и мужики тоже дураки. А если бы я от переизбытка чувства огонь открыл? Понятно, что они о таком варианте не задумывались, и я не задумывался бы на их месте. Но поправочки на ветер все же теперь делать стоит. Публика нынче нервная и пальнуть может за просто хрен, чисто с перепугу. Так что красивой винтовкой тоже козырять надо аккуратненько, как бы чего не подумали. Да и сама винтовка может понравиться». Минуты три ехали молча, я лишь глядел в окно по сторонам. Мелькали машины, неряшливого вида холмы опять сменились утыканным жестким кустарником песком, который тянулся до других холмов. Очертания всего размывались в потоках горячего воздуха, поднимавшегося от земли. Лучи беспощадного аризонского солнца отражались в асфальте, как в зеркале, бликуя лужами на изломах дороги. На заправке, что расположилось на противоположной стороне, скопилось множество машин с калифорнийскими номерами. Горючего не было, да и магазин уже был распродан до последней бутылки воды. Но навесы под колонками давали тени, под ними собирались понурые люди, застрявшие в пустыне, и продолжающие надеяться на какую-то помощь. Самые разные, с разным цветом кожи, на машинах новых и дорогих, равно как старых и дешевых. Оружие ни у кого не видно, что для калифорнийцев почти стандарт. «Смотри, вот они», — сказал Джефф, указывая вперед. Действительно, синий Сильверадо, вырвавшийся далеко вперед, успел развернуться и теперь, сбросив скорость, заезжал на заправку. «Ты думаешь то же самое, что и я?» – спросил я у Джеффа. Он кивнул, задумчиво поживав губами. А зачем они еще могли туда направиться так лихо и в таком составе? Скорее всего, банда из трейлерного поселка уже объявила окрестности своими и теперь решила пощипать проезжих. Реакция всякой сволочи в такие времена всегда однозначна. Рвать глотки ослабевшим и отставшим от стада. Люди, сидящие на пустой заправке в пустыне, явно отстали от своего стада. И теперь к ним направились местные койоты. Джефф не стал ничего предлагать, вроде помочь беженцам или защитить невинных. И я не стал. Полезу сейчас защищать, и меня ранят или убьют. И тогда моя семья останется ждать меня в нашем доме под Москвой. Но я к ним не приеду. А я должен приехать». И у Джеффа тоже в планах все больше собственное спасение, иначе он не приехал бы к нам на склад, а направился на призывной пункт или в национальную гвардию. А пока он вместе со мной едет выяснять, как можно украсть несколько Орви со стоянки и угнать их в пустыню так, чтобы никто не смог помешать. «Они скоро начнут грабить всех, кто по этой дороге едет», — заговорил Джефф. «Если возьмем Орви и поедем мимо, нападут. Если армия возьмется за них, узнав, что они творят, то мы все равно в этом направлении не проедем». Согласен кивнул я, затем спросил, а в долгосрочном плане у тебя какая цель? Нет у меня долгосрочных планов, пожалуй, плечами. Пока хочу выжить, желательно в компании людей, мне лично симпатичных. Потом буду думать, что делать дальше. Примкну к кому-нибудь, когда пойму, к кому есть смысл примыкать. В национальную гвардию подаваться поздно, возраст. А сколько тебе лет, удивился я?» По Джеффу возраст действительно сложно определить. Можно дать от 45 до 50 с хвостиком. Крепкий, сухощавый, с седым ежиком, загорелый до черна. Мне ровно 60. Из призывных списков исключен уже давно, усмехнулся он. Поэтому имею законное право спасаться вместе с вами. Так вот, о Национальной гвардии. Национальная гвардия скоро сама поделится на отдельные отряды или банды, называй их как хочешь. А пока идея с уходом в пустыню кажется мне самой удачной из возможных. «Почему?» — уточнил я. «Интересно все же узнать чужое мнение о твоей идее?» «Потому что гоблеры туда не должны забредать, а оттуда проще будет наблюдать за тем, что делают живые. Мили долбанной пустыни всегда хорошая защита. Нам надо ехать либо к озеру Митри, либо немного дальше, к дамбиводосборника, и устраиваться там лагерем». «Почему?» — удивился я. Моя идея чуть-чуть в другом состояла, а Джефф начинает вносить в нее поправки. И чем обосновать их намерен? Потому что там есть вода. Потому что удобно наблюдать за подступами. Потому что система каналов может прикрыть со всех сторон, а скалы лагуна прикроют со стороны города и с востока. Можно посадить наблюдателя на скале. не потому что там легко обороняться, если туда доберутся очередные ребята из трейлерного парка. Интересно, но он привел мне все те же резоны, которыми воспользовался я, проталкивая свою идею. «А почему не в парк техники?» – спросил я. «Там есть еще и навесы, и вода, и есть возможность контролировать место вокруг». «Вода откуда там?» – усмехнулся Джефф. «Вода из канала. А в этих краях вода всегда определяла жизнь. И распределение производится как раз от водосборника. И в канал Хилла и Вол Американ. Дальше думай сам. Считаешь, что они его перекроют?» «Первым делом замкнув всю воду на себя», — решительно заявил он. «Более чем уверен в этом. Сейчас там наверняка армия или национальная гвардия на охране дамбы как стратегического объекта. А позже как раз они и начнут этим всем распоряжаться. Если сами не догадаются, так кто-то научит». «Там же есть какой-то поселок, верно?» «Верно. Там живут те, кто работает на дамбе и резервуаре», — кивнул Джефф. «И там же все их склады, конторы и прочее. И поселок работников полигона справа как раз». «Они не решат в тренировочных целях погнать нас оттуда, как подозрительных бродяг?» Ты «Забыл про домики выходного дня и трейлерный парк сразу за плотиной. Они как раз для всех и предназначены». «Да...» — задачился я. «Действительно, как ни странно, но такой лежащий на поверхности вариант я до сих пор не рассматривал, что свидетельствует не в мою пользу. Возле водохранилища проводило выходные чуть не половина населения Юмы, как и подобает жителям пустыни, Люди тянулись к воде. И там был целый поселок, состоящий из множества маленьких щитовых бунгало, а рядом с ним раскинулась огромная стоянка для жилых прицепов. И если военные возьмут под контроль плотину, в чем сомневаться не приходится, то они автоматически возьмут под свое крыло и этот поселок. Вопрос в другом. А каково будет под их крылом? «Как-то сомневаюсь, чтобы они туда всех подряд пускали», – высказался я. «А я для них не все подряд», – усмехнулся Джефф. Но в одном ты прав, надо сначала самим где-то устроиться, а потом уже выбирать место получше. Положение у просителя всегда хуже, чем у того, кому ничего не надо. Это верно, согласился я с облегчением. Мне, иностранцу из страны, откуда явно пошла по миру зараза, да еще и нелегально вооруженному, как-то не очень хотелось лезть в руки военных. Да и вырваться оттуда может быть сложнее потом, как мне кажется. Кстати, там очень неплохая рыбалка, добавил Джефф, ловишь на муху. Я вообще не ловлю, в жизни не пробовал. Приврал немного, но большим рыбаком меня точно не назовешь. Так в отпуске баловался пару раз. «Придется учиться», — сказал Джефф, просто констатируя факт. «Рыба может здорово улучшить меню». «У нас в компании детей хватает, пусть они этим занимаются», — отбоялся я, придерживая мысль, что меню они будут вскоре конструировать без меня, ибо у меня другие планы на будущее. Джефф лишь скептически хмыкнул себе под нос, затем сказал... Окей, посмотрим, что ты дальше скажешь, когда все вокруг полетит под откос. Смотри. Вновь мое внимание привлек поворот фортуна Фудхиллс. И на этот раз моей основной эмоцией было уважение. Мало того, что опорный пункт национальной гвардии на въезде стал намного серьезнее, там уже дежурили вперемешку люди в военной форме и люди в гражданской одежде. Похоже, что слияние национальных гвардейцев с обществом уже произошло. Подкрепив силы за счет своих складов, гвардейцы обосновались в своем городишке и взялись за его оборону. Привлекал внимание большой плакат на въезде. «Если ты из другого города, вали к себе домой». И быстро. Подкрепляли его внушительность два крупнокалиберных пулемета М2 на крышах домов, обложенные мешками с песком. По идее, этого было достаточно, чтобы убедить посторонних искать счастье и гостеприимство в другом месте. Мои прогнозы начинают сбываться один за другим. Но у этих шансы есть, безусловно. Еще привлекла мое внимание группа тяжелой строительной техники, окрашенная в желтый цвет. Похоже, они решили окопать город рвом по кругу. Правда, есть одна тонкость. Как они дальше будут снабжать целый город продуктами? Есть какой-то план или пока просто никто не думал об этом? Сомневаюсь я в возможности одновременного снабжения такой массы людей, хотя могу и ошибаться. После фортуна Фудхиллс шоссе шарахнулось в сторону, проталкиваясь между пустыней и промзоной. А Джефф съехал с него на узенькую пыльную улочку, носившую гордое имя Сансет Бульвар. Хотя кроме трех-четырех покосившихся сараев и стаи бродячих собак на этом закатном бульваре не было ничего. Точнее, настоящий бульвар начали прокладывать, предполагая в этом месте бурную застройку, но как-то быстро забросили, поэтому длина его асфальтированной части была и метров 100 метров сто не больше. Наш бронка поскрипывая подвески и поднимая тучи красноватой пыли, промчался по этой тропе бульвару, съехал с нее и взобрался на невысокий плоский холм, с которого открылся прекрасный вид на RV World, мир трейлеров. Огромную дилерскую стоянку этих самых мобильных домов, на которой их было не меньше сотни, наверное, а то и больше. Огромные 40-футовые Revolution Discovery на базе больших автобусов. Виесты и южные ветры, сделанные из автобусов поменьше, нахлобученные на грузовики большие дачи, относящиеся по американской привычке ко всему большому классу мини, роскошные пятые колеса, полуприцепы, надевающиеся на большие пикапы, таскатели игрушек, смесь трейлера и передвижного гаража для мотоциклов, квада, а то и автомобиля. Это все мне было не нужно. То, что нужно мне, я обнаружил сразу. 23-футовый двухосный прицеп Высоко сидящий над дорогой, легкий и мобильный, который мой фургон мог не напрягаясь затащить в любую глухомань, не опасаясь засесть на первой же кочке. Именно этот белый с серыми полосами, с большим подвесным танком для воды и платформой для генератора на сцепке понравился мне больше всего. Их там несколько в ряд стояло. 23 фута это почти 7 метров. Никаких раздвижных стен, все просто и крепко. Но место для двуспальной кровати, кухни, души и туалета там наверняка есть. А что еще нужно в этой жизни? «Хороший выбор у них», — пробормотал Джефф, извлекая из бардачка маленький бинокль. «А что там у них с охраной?» Он распахнул дверь, выбрался из машины, сунув свой пистолет в кобуру. Я тоже решил размяться и присоединился к нему, став рядом. «Так не видно, но они, если и есть, наверняка в конторе сидят», — предположил я. «Это наверняка. Но тогда должны быть машины у конторы, не пешком же они сюда пришли». «Вон, целых три машины на стоянке», — указал я. «Не годится», — покачал головой Джефф. «Они на пустой стоянке на противоположной стороне от офиса. Ты бы стал парковать свою машину на самом дальнем месте, если весь паркинг пустой?» «Нет», — честно сознался я. «Вот и они бы не стали. Думаю, что эти машины уже давно стоят. На лобовые стекла их посмотри. Мне плохо видно. Возьми». Он протянул мне бинокль, в который я и заглянул. Да, эти машины уже несколько дней никто не трогал. Вездесущий песок и пыль осели на лобовых стеклах. Если бы ездил кто не поленился бы щетками махнуть. Я отдал бинокль обратно и оглянулся, уловив краем глаза движение. Черт, мы совершенно увлеклись разглядыванием пейзажа и совершенно забыли о том, что надо смотреть по сторонам. А теперь так нельзя. И сейчас к нам направлялась целая стая бродячих собак. Правда, как-то странно направлялась шагом. И без обычного дурного лая, которыми все эти уличные своры привыкли отгонять людей от своих владений. Да и шаг что-то странный, словно они ходить на четырех лапах разучились и заново учатся теперь. «Джефф!» – чуть тронул я своего напарника за рукав, отступая к машине. «Надо валить отсюда!» «Почему?» – быстро спросил он, а его ладонь расцвела большим кольтом. «Что с ними не так?» «С ними все не так!» – ответил я, вскидывая карабины и прикрываясь капотом машины. «Это мертвые собаки! Быстро! В машину!» Последние слова я крикнул, и этот крик сработал, как сигнал к атаке. Свора из пяти разномастных собак бросилась вперед, молча оскали оскалив пасти. Я открыл частый огонь из карабина, быстро отступая назад, высоко поднимая ноги и молясь про себя, чтобы ни за что не запнуться. Звонкий стук зига разнесся по окрестностям, хвосты прозрачного пламени срывались с пламя-гасителя, гильзы непрерывной струей летели в песок. Первого пса я убил сразу, он кувыркнулся и затих. Еще одному попал в позвоночник, наверное, потому что он упал и начал как-то странно дергаться. Надо же. А у меня еще хватило времени отметить эту странность. А вот трое других успели добежать до меня как раз в тот момент, когда магазин опустел окончательно. Единственное, что я успел сделать, это оттолкнуть ногой морду с разъявленной пастью, щелкнувшей прямо у моего колена, и судорожно схватиться за рукоятку пистолета». Джеф, успевший усесться в кабину, снова выскочил наружу и, перегнувшись через капот, вогнал пулю в череп еще одной собаки. А вот две других заметались вокруг меня, норовя вцепиться в ноги, мешая Джефу стрелять, а меня вгоняя в дикий ужас. Одна царапина и все. Таурус вылетел из кобуры в ладонь. К счастью, я даже на предохранитель ставить его перестал. И затем, не меньше десятка выстрелов, я выпустил один за другим куда-то себе под ноги, даже не попадая в собак, выбивая фонтаны красной земли, матерясь и подпрыгивая, отталкивая скаленные морды тяжелыми ботинками и всеми силами уворачиваясь от укусов. Спас меня сначала болтающийся на ремне карабинов в цевье которого вместо моей ноги вцепились собачьи зубы. Потом вмешался Джефф, который просто схватил одну из собак небольшую мерзкую шавку за хвост и, оттащив в сторону, прострелил ей голову, приставив к ней ствол пистолета. А последнее удалось убить мне, в запале высадив в нее все оставшиеся пули после чего я судорожно сменил магазин в пистолете, а затем забил полный сдвоенный рожок в карабин. Джеф тоже испугался. Тут и догадываться не надо было, достаточно глянуть на его побленевшее лицо и то, как он оглядывался по сторонам, удерживая коль двумя руками. Но больше никто на нас не бросался. Лиже вдалеке у покосившегося сарайчика, использовавшегося раньше рабочими дорожниками, топтался на одном месте однорукий мертвяк в одежде, насквозь пропитанной свежей кровью. Я посмотрел на мертвых собак и обратил внимание, что у них все морды перемазаны кровью. Точно, они мужика и порвали, других вариантов не вижу. Кровь на нем красная, на такой же она буреет очень быстро. Быстрее в машину, пробормотал Джиф, забираясь за руль, и я с ним согласился на все сто. Заскочил на правое сиденье, хлопнул дверцы и заблокировался, а заодно и стекло приподнял. Так оно спокойнее. Мы никуда не уехали, остались на этом самом холме, продолжая наблюдать. В машине с заблокированными дверями и готовым к бою оружием мы чувствовали себя в достаточной безопасности. Разве что трясло меня не слабо. И пока я набивал магазин карабина патронами, руки тряслись так, что от всех нормативов я отстал в разы. Я подумал, что против такой нестандартной цели, как мертвая собака, надо иметь с собой дробовик. Потому что попасть в небольшую, в сущности, еще и дергающуюся голову твари на расстоянии чрезвычайно тяжело. А на остальные попадания они реагируют слабо. Точнее, совсем не реагирует. Присмотревшись к собачьим трупам, я понял, что большая часть выпущенных мной пуль угодила в цель. И в туловище попадал, и в морды. А вот именно в мозг попаданий было всего два. И что толку? Если бы не Джефф, то меня бы сейчас ели, или я отчитывал последние минутки до того, как сам в такую же тварь превращусь. Признаки жизни на стоянке ОРВИ мы все же обнаружили – Стоящий в дальнем конце двора огромный 60 шестидесятифутовый революшен вдруг тронулся с места и чуть выдвинулся вперед, затем остановился. Через затонированные окна не было видно, кто там внутри и сколько человек. Наверное, засекли нашу машину и встали так, чтобы удобно было наблюдать. Мы за ними, они за нами. «Заметили нас», — пробормотал Джефф. «Мы стрельбой внимание привлекли. Черт побрал этих дохлых собак». «Ничего страшного», — ответил я. А то так и гадали бы, есть там кто-то или нет. Потом пошли бы проверять, а нас бы пристрелили через окошко. Получилось, что заставили потенциального противника вскрыть свои позиции. Джефф хмыкнул, подумал секунду, затем улыбнулся. «А ведь верно, что будем делать?» «Разведаем пути отхода с прицепами, а заодно бросим взгляд на склад, где сухие пайки хранятся». «Конечно, без Серхио это делать не очень прилично, но ему бы следовало в таком случае присоединиться к нам». Ждать, что он организует поход ополченцев из койотовой купальни, я не собирался. А может, даже там на всех хватит, кто знает. В любом случае, правила проживания в большой семье всем известны.